Глава пятая. Любовин принес Коржикову пакет от Центрального комитета. Ни Федора Федоровича, ни Виктора не было дома. Пакет был в собственные руки, и Любовин решил подождать. Было лето, за окном толкались в воздухе мухи и ровно и скучно жужжали. Со двора густо пахло коровьим навозом, в поле звонко перекликались швейцарки. Любовин сидел за столом у окна и машинально перебирал тетрадки в синей обложке с записками Виктора. На одной он прочитал слова «Важно глубоко и верно руководствоваться в жизни». «Чем это может руководствоваться в жизни этот шалопай-мальчишка, сын Корнета Саблина и моей сестры Маруси?» – подумал Любовин. «У него, кажется, есть только одно руководство – «Я хочу» и ничего другого он не признает». Он надел на нос очки, с годами он стал дальнозорок и без очков не мог читать. «Люди-животные», читал он в тетради, «имеющие вид человека для лучшего служения и большей славы Израиля, ибо не подобает сыну-цареву, чтобы ему служили животные во образе животных, но животные во образе человека». Мидшар Тальпиот «Возвысься и стань, как Израиль. По заслугам воздастся тому, кто в силах освободится от врагов еврейства. Навеки прославится тот, кто сумеет избавиться от них и сокрушит их». Зогар. «Победить мир». Воюй с обществом людей, не покладая рук, пока не установится должный порядок, все земные народы не станут рабами твоими. Зогар, лучшего изгоев умертви, лучший из змей раздроби мозг, Михильта. Справедливейшего из безбожников лиши жизни, Сафарим. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. В борьбе обретешь ты право свое. И если вож кричит в твоей рубашке, возьми и убей, убей, убей!» Робшин. Борис Савенков. Любовин снял очки, отодвинул от себя тетрадь и глубоко задумался. Пот прошибал его, внутри его что-то тянуло, и холодная тоска выползала в самое сердце. «Вот оно что!» — подумал он. «Вот почему наверху все евреи! И Троцкий, недавно уехавший по какому-то делу в Америку и бывший вместе с Виктором в Неаполе, и Зиновьев, и Радок, и все вожди евреи! Один Ленин будто бы не еврей!» Как будто, но ведь и Федор Федорович, и Виктор не еврей. Однако как чтит Виктор эту еврейскую мудрость Талмуда и Каббалы, какое странное сходство между изречениями древнего еврейства и теми лозунгами, под которыми идет наша партия, Любовин закрыл ладонями лицо и крепко прижал глаза пальцами. Огненные искры, фиолетовые и красные линии пробежали перед глазами. И ему стало казаться, что кто-то сильный, могущественный, схватил его и тянет в черную длинную яму, подобную сточной трубе, и не вырваться ему оттуда. Шум отворяемой двери и стук шагов заставили его очнуться. Коржиков поднимался по лестнице. Он был как будто чем-то озабочен. «А, Виктор Михайлович?» — сказал он. «С пакетом?» Он словно ожидал этого пакета, непривычно нервными руками схватил данный ему любовином конверт и вскрыл. Лицо его темнело по мере того, как он читал содержание письма. Привыкший скрывать свои мысли, он теперь не скрывал и не мог скрыть глубокого волнения, охватившего его. «Ну...» — со вздохом проговорил он. «Пусть будет так. Жребий брошен. Все равно когда-нибудь надо было начинать». «Вы знаете, Виктор Михайлович, Германия, а потом Австрия, объявили России войну. Франция объявила войну Германии. На очереди объявление войны Англии и, может быть, Италии. Европа в огне». «Как же быть, Федор Федорович? Ведь это значит мобилизация. Я запасной солдат». «Вы дезертир», — сказал, смотря прямо в глаза Любовину Коржиков. «Федор Федорович, но Родина в опасности». «Родина!» — сказал Коржиков, сурово улыбаясь. «Родина!» «Бросьте, Виктор Михайлович! Вы читали Маркса и Энгельса? Усвоили?» «Смутно все. Вот теперь эта тетрадь у Вити». «Какая тетрадь?» А Любовин подал записки Виктора. «Ну и что же?» «Так ведь это Федор Федорович жиды!» «Сколько раз я говорил вам, Виктор Михайлович, чтобы вы так не называли евреев! Это ругательное и оскорбительное для еврейского народа слово! Это народ, достойный всяческого уважения!» «Я сопоставлял, Федор Федорович, у меня тут целое открытие!» «Америку открыли?» «Вы смеетесь, а мне... мне страшно!» «В бредни о масонах, которые распространяют черносотенцы, уверовали...» «Недаром я видел, как они зачитывались сионскими протоколами. Но ведь вы сами знаете, что они подложны». «Совершенно подложность. Но мысли, мысли-то не подложны. А теперь эта тетрадка. Наверху у нас все жиды-с, маркс-еврей, троцкий Зиновьев, Радок, все они-с». «Но позвольте, дорогой Виктор Михайлович, во главе-то нашей партии Ленин?» Не еврей. Да кто его знает? Я уже сомневаюсь. Плеханова, надеюсь, вы не заподозрите? Но в 1903 году на Лондонском съезде Плеханов вышел из партии. Партия раскололась. Я пакеты ношу. Почитай все евреи. И смотрите, выписки увидите: Неужели это программа? Ведь это уничтожение христиан. Вы подумайте, так и было. Убивали лучших. Императора Александра II весь народ обожал. А убились. Возьмите опять Столыпин. Что ж, разве хутора не нравились христианам? Убили. Эк вы какую песню запели! И в какое время? Ну, слушайте, повторим уроки социализма». Коржиков сел за стол, взял тетрадку Виктора и, глядя прямо в глаза Любовину, заговорил тоном учителя, затверждающего урок. «Что такое государство?» Энгельс определяет, государство есть форма организованного властвования одного класса над другим. Что же нужно для свободы угнетаемого класса, то есть пролетариата? Пролетариат должен организовать такой порядок производства, при котором прекращается деление общества на классы с непримиримыми враждебными интересами – С уничтожением классового деления исчезает и форма насильственного подчинения одного класса другому. Государство. Государство становится ненужным и отмирает. Усвоили! Туманно немного. Главное, невероятно. Я боюсь, что вот это оно самое есть, что у Вите написано. Что такое? Ну, позвольте, тетрадку. Вот, извольте видеть. «Я говорю о победе над миром. Воюй с обществом людей, не покладая рук, пока не установится должный порядок, пока все земные народы не станут рабами твоими». Так писано в Зогоре. «Вот я и думаю, государство исчезнет, и люди станут рабами у еврейства, станут животными во образе человека». Так сказал Медраш Тальпиот. «Сказки черносотенца не луса». Нет, Федор Федорович, это написано в тетрадке Увити во время поездки в Неаполь, где он всей этой премудрости и обучался. Просто случайные выписки любознательного мальчика. совпадение это странное. Бросьте вы это! Слушайте дальше. Ленин, разбирая это положение Энгельса, спрашивает, каким путем пролетариат достигнет своей цели, и отвечает, Прежде всего, путем превращения из класса подчиненного в класс господствующий. Он устанавливает диктатуру пролетариата, берет в свои руки всю власть и мерами насилия держит в своем полном подчинении низвергнутый, но еще борющийся класс эксплуататоров. Усвоили? Трудно это все. Значит, царя долой, и кто вместо него? Да хоть бы любая кухарка. Кухарка? А если эти самые евреи... Вон их сколько сюда понаехало. Из-за всего света. Потом, Федор Федорович, легко сказать. Превратиться из класса подчиненного в класс господствующий. Да сделаете ты как? Ну, как я, к примеру, в эскадрон стану на место Гриценки. Та ж подумать страшно. э Забыть не можете капральской полки. А война на что? «Не понимаете? Война-то уже началась!» «Война? Да разве вы...» Любовин широко раскрытыми глазами смотрел на Коржикова. Он давно видел, что партия многочисленна, что у нее связи со всем светом, но никогда он не подозревал, что она была так могущественна, что мир и война были в ее власти. «Ну что вы! Эк вы какой!» Император Вильгельм объявил войну России. Император Франц Иосиф объявил войну Сербии. В Сараеве убили австрийского принца. Ну и что же? Яблоко падает на землю не от того, что земля имеет притяжение, а от того, что оно созрело. И стебелек высох и умер. Созрела и война. На! Да. В Центральном исполнительном комитете партии постановлено, что с точки зрения рабочего класса и трудовых масс всех бродов России наименьшим злом будет поражение царской монархии и ее войск. «То есть я не понимаю вас», — сказал Любовин, и даже встал из-за стола и стоял, сгибая и разгибая тетрадь Виктора. «Чудак вы! Для нас выгоднее, чтобы Россия была побеждена». «Россия побеждена?» «Немцами!» Любовин вдруг ярко представил последний парад в Красном Селе. Солнце играет на царственном лице монарха. Генерал-древенец на большой сытой лошади галопом с поднятой шашкой заскакивает к государю. Рослые, красивые люди, молодец к молодцу, на подбора на прекрасных лошадях скачут галопом, и пики с флюгерами колеблются в их руках. Перед Любовином скачет в последней шеренге красивый Дебенко, солдат, снежный, как у девушки душою, мечтающий вернуться домой, жениться и жить своей тихую и счастливой крестьянскую жизнью на хуторе под Полтавой. Справа нажимает на ногу Любовина литовица Дамайтис, и у него есть тоже свое тихое счастье. Впереди стройная фигура Корнета Саблина, гремит музыка. По всему полю видны расходящиеся полки пехоты, рослых, красивых, сильных людей, русских. Они будут побеждены, они будут покорены немцами во имя того, чтобы во главе государства вместо императора Николая II осиянного солнцем стала кухарка или жиды, или Ленин с жадной усмешкой идиота. И все это предвидено. Все рассчитано теперь, когда война только что началась. Туман пошел перед глазами Любовина. Он не видел уже бледного лица Коржикова, нетронутого летним загаром, и его маленькой рыжей бородки. В ушах назойливо звучал величественный русский гимн и слышался воркующий грохот полковых литавров. Как издалека доносились до него четкие фразы длинной речи Коржикова, Маркс говорит, исполнительная власть с ее чудовищной бюрократической и военной организацией, с ее широко раскиданным и искусственным государственным аппаратом армии чиновников в полмиллиона, наряду с военной армией в другие полмиллиона, это страшное паразитическое гнездо, подобно гангрене, обвивающейся вокруг общества и закупоривающее все его поры, возникло, В период абсолютной монархии, при гниении феодализма во Франции, я добавлю, при крепостном праве в России, Маркс требует разрушения этой бюрократической милитаристической машины. Маркс напоминает, что первым декретом коммуна упраздняла постоянное войско и заменяла его всеобщим вооружением народа. Коммуна образовалась из городских советов, избранных в различных округах Парижа на основе всеобщего избирательного права. Они были ответственны и могли быть во всякое время отозваны. Большинство их состояло, само собой разумеется, из рабочих или признанных представителей рабочего класса. Полиция до сих пор инструмент государственной власти, тотчас же была лишена всех своих политических функций и была превращена в ответственное и во всякое время сменяемое орудие коммунной, точно так же и чиновники всех ведомств. И привело это все к Наполеону и империализму, который не Франции и до сего времени усвоили». он молчал. Свои мысли бродили у него в голове. Петербург и Москва заняты немцами. И жид, жид стоит во главе России разве этого хотят иван карпович дыбенко адамайтесь об этом мечтала его милая кроткая маруся поражение какой вздор это французская революция и точно повторяя его мысли с силой воскликнул коржиков какой вздор это французская революция говорит наш великий вождь владимир ильич ленин пролетариат не может не желать поражения своего отечественного империализма он должен его добиться «Мы пошлем своих людей в армию и в общество, мы широко используем мобилизацию, и мы истребим все то, что носит следы империализма. Если нужно, мы попросту убьем их!» «И лучшего изгоев убей», – прошептал Любовин, но Коржиков, увлеченный своей речью, не слыхал его. «Мы, – говорил нам Ленин, – мы усыпим бдительность обманом, Мы вольемся в ряды армии и будем кричать о победе, а вести армию к поражению. И когда разбита и унижена будет Россия, мы вознесемся. Мы назовем подлостью и низостью все поступки высших классов. И мы не остановимся, если нужно, ни перед какою клеветою и ложью. Мы будем кричать, что кругом предательства и измена. И мы назовем всех лакеями и прислужниками старого строя. Но у нас будет все, и непревзойденное мужество, и самоотречение. И вот когда мы вырыем эту бездну между правящим классом и народом, мы столкнем все правительство и сядем сами. Мы заберем средства производства из частного обладания в собственность нового государства. Так учат и Маркс, и Энгельс. Ни у кого не будет собственной иголки, ни у кого не будет своего плуга, но все будет государственное. «И люди станут нашим послушным орудием!» «Навеки прославится тот, кто сумеет избавиться от врагов еврейства, так сказано в загаре», — сказал Любовин. «Вы это свое бросьте!» — крикнул Коржиков, вырывая тетрадку из рук Любовина. Я вам дело говорю, это и вас касается. Ленин считает, что первым делом по достижении власти нужно не заниматься парижским бредом или измышлениями социал-предателей и распускать армию, но создать свою армию – этот инструмент власти. На сегодняшнем заседании исполнительного комитета наши роли распределены. Вся наша ячейка получит средства и нужные бумаги и отправится в армию, На Виктора возложена боевая работа. Он под именем гимназиста Холмской гимназии Виктора Мадзалевского должен отправиться в Заболотье и работать на разрушение казаков и где можно истреблять лучших вождей, авторитетных среди казаков лиц. «На меня же возлагается агитационная работа, распускание волнующих слухов в армии об измене начальственных лиц, о предательстве и прочем. Вы, Виктор Михайлович, должны устроиться писарем при большом штабе и добывать все сведения и предоставлять их мне. В наше распоряжение будут отпущены значительные средства». откуда эти деньги?» – спросил Любовин и в упор посмотрел на Коржикова. Никогда не красневший Коржиков залился краской и резко ответил. «Это не наше дело! Наше дело — исполнять то, что приказано!» «Предательство Родины», — тихо качая головою, проговорил Любовин. «Шпионаж в пользу врага, убийство лучших вождей во время ужаснейшей войны это, — это социализм. Это то учение, которое мы считали выше христианства. Виктор Михайлович!» — угрожающе сказал Коржиков. — Не забывайте, что вы связаны партийной дисциплиной, и партия сумеет заставить вас молчать! — И даже навеки, — проговорил Любовин. Это и называется свободою слова. Он направился к двери, но выйти ему не удалось. В распахнувшуюся дверь, не спрашивая разрешения, влетел юркий вертлявый еврей лет 35 свиющимся коком бронзовых волос над лбом, в пинсне на носу и с маленькими усами, и рыжей бородкой на бледном и схудалом лице.